Глава 980. -е. Выбор целей Паразита. Через некоторое время Аарон Церес и Вилл Маглодис наконец смогли успокоить ребёнка. Ох. Худой и высокий Аарон облегчённо вздохнул и встал, поправив очки в золотой оправе, он кивнул своему гостю со извиняющимся видом. После нескольких секунд подбора слов он сказал. «Я прошу прощения, дети часто такие. И не говорите». Улыбнулся в ответ Клейн, показывая, что несколько не обеспокоен. А затем сменил тему разговора и продолжил делиться своим опытом пребывания в восточном и западном Баламе. В это время Клейн применил ещё раз свои силы потустороннего, наведя на всех присутствующих комнате иллюзию. А затем он взял мороженое, которое так и не доел, сменил ложку и с улыбкой встал. Подойдя к младенцу, он мягко спросил. Уил, хотите немного?» Не дожидаясь ответа пухлого малыша, закутанного в серебристый шёлк, он мягким тоном добавил. «Вы уже родились и наверняка в состоянии сложить бумажного журавлика. Так мне не придётся вас часто навещать. Вы сами понимаете, насколько это подозрительно». Уилла Септенцерас пристально на него посмотрел, не удостоив ответом. Клей не дрогнул, доставая лист высококачественной бумаги и кладя его в коляску. Затем он наклонился, зачерпывая немного мороженого. «За то, что дарует судьба, всегда приходится платить, не так ли?» Усмехнулся Клейн, покачивая ложкой в руке. Сидя в коляске, Уил поднял левую руку, вытирая слёзы, которые ещё не высохлены в лице, и пробормотал. По потастораниях пути судьбы принято платить уславленную цену вперёд, а уже потом ждать даров». Договорив пухленький, малыш схватил листок бумаги и с большим трудом сложил бумажного журавлика. Клейн стоял пред коляской с ложкой в руке, Наблюдая за этой сценой с улыбкой. Карета отъехала от улицы Пинстера и направилась к собору Святого Самуэля. Проезжая мимо дома 160 по улице Бьёкланд, Леонард Митчелл выглянул в окно и пробормотал про себя. «Дуэн Дентес тоже вернулся». В его голове прозвучал старый голос. «В конечном счёте судьбы переплетутся». «Старик, ты стал ещё большим шарлатаном после того, как проснулся». Леонард не удержался от насмешки. Палец за усмехнулся, ничего не ответив. Прибыв в собор святого Самоэля, Леонард в сопровождении священника вошёл в кабинет архиепископа Пэкленда святого Антония. Антони Стивенсон был одет в чёрную мантию с красными лзорами, гладко выбритый, с глубокими глазами, он стоял у шкафа и отбрасывал тень, похожую на неведомое существо, наблюдавшее за всеми из темноты. Сцена вселяла страх в любого. «Ваша Светлость, вы вызывали меня?» Хотя Леонард готовился к этому, он всё равно поклонился довольно неуклюже. Антони слегка кивнул. «Вы уже оказали достаточно услуг, чтобы получить возможность продвинуться до пятой последовательности духовного чародея. Однако вы ещё не до конца усвоили зелье умиротворителя Душ, поэтому я исключаю вас из команды Саэста и назначу несколько отдельных миссий». Леонард ответил согласно протоколу. «Я в вашем распоряжении». Антони взял со стола стопку бумаг. «Это в случае с подозрением на паранормальную активность. Вам предстоит расследовать каждый случай, в основном умиротворяя или очищая их. Если потребуется дополнительная помощь, то можете взять помощников из ночных ястребов соответствующего участка». «Да, ваша святлость». Леонард взялся бы за подобные миссии даже без поручения святого Антони, а потому совсем не был против. Получив бумаги, он небрежно пролистал их и спросил. «Ваша светлость, а чем сейчас занимается команда капитана Саэста?» Последние полгода он был сосредоточен на месте, из-за чего замкнулся в себе. Это помешало ему наладить крепкие дружеские отношения с другими красными перчатками, но всё же они были товарищами, с которыми он сражался спина к спине, и он не мог не беспокоиться за них. Им поручили помочь Крестято с его местией. Не стал вдаваться в подробности Антони Стивенсон. Его превосходительство сизимир тоже в Бэкленде. Больше не задавая вопросов, Леонард осенил себя лунным знамением. «Да благословит вас богиня! Хвала леди!» Повторил Антони тот же жест. Покинув кабинет архиепископа, Леонард спустился в подвал. Он хотел найти тихую комнату, составить список предстоящих миссий и выполнить их в установленном порядке. На полпути вниз по лестнице он неосознанно посмотрел на витражи над собой. Солнечный свет проникал внутрь, придавая витражам ещё более торжественный вид, также высвечивая мельчайших жучков, парящих в воздухе. Увиденная сцена напомнила Леонарду, как старик описывал Омона. У него возникло необъяснимое чувство, что еретик повсюду. Он внутренне содрогнулся, когда его посетила одна мысль. И быстро спросил шёпотом. «Старик, у меня вопрос». «Какой же?» – медленно поинтересовался палец взрослый. Леонард продолжил. «Почему ты в своё время не решил паразитировать на жуке? Они меньше и лучше прячутся. Ты бы запросто укрылся в любом соборе, не боясь обнаружения ОМОНа. А каков срок жизни насекомого? Постоянная смена носителя – огромная нагрузка для паразита». «Это не только не поможет с восстановлением, но ещё и приведёт к сокращению продолжительности жизни», — хмыкнул Палис Зурост. С легким просветлением Леонард снова спросил. «А что насчёт других существ? Более живучих и способных войти в собор незамеченными?» Палис Зурост рассмеялся и ответил. «Похоже, ты так и не принял всерьёз того, что я тебе говорил. В будущем ты ещё об этом пожалеешь». Чем выше последовательность, тем сильнее склонность к потере контроля, и тем больше накапливается безумие. Это справедливо для всех потусторонних, и подобному максимуму можно сопротивляться или подавлять, но никак не избавиться окончательно. И паразит должен учитывать это при выборе носителя. При паразитировании на обычных животных в течение недолгого периода всё в порядке. Но если с этим затянуть... то обязательно попадёшь под воздействие особенностей тела и гормонов носителя. <смех> да, паразит способен воздействовать на носителя, но и в обратную сторону это тоже прекрасно работает. При паразитировании на обычном животном необходимо постоянно с кем-то разговаривать, чтобы не забыть свою прежнюю личность. Если не уделять этому внимания, есть все шансы забыть, как разговаривать и, как следствие, потерять себя, если «Что равносильно безумию потери контроля?» Леонард встревожно кивнул. «Понимаю. Неудивительно, почему ты так строго относишься к выбору носителя. Пытаешься похвалить себя?» Палец взрослокнул языком. «Лучший носитель для паразита, несомненно, потусторонний того же пути. Все аспекты синхронизируются, за счёт чего можно восполнить потерянные силы потустороннего». «Это лучшее лекарство и хорошая возможность для захвата тела». Услышав, как старик настолько спокойно говорит о таких мерзких и ужасных вещах, Леонард слегка нахмурился и втайне вздохнул с облегчением, ведь это значило, что с ним старик так не поступит. Палес продолжил. «Далее по списку идут потусторонние путей провидца или ученика. Поглощение их сил не слишком обременительно для паразита и позволяет быстро восстановиться». Ну и, наконец, можно обратить свой взор на умных потусторонних любых других путей. С ними хотя бы можно рассчитывать на приятное общение и возможное сотрудничество. А что касается тебя... Леонард уже собирался возразить старику, когда увидел спускающегося сверху епископа. Он поспешно закрыл рот, взялся за перила и ускорил шаг. Половина восьмого вечера, улица Бьёклан, 39. «Дом члена парламента Махта». Одетый его фраг, Клейн покинул карету, застёгивая одежду. Под иллюминацией от фонтана он вошёл в фойе и встретил Маури Махта, одетого в оливково-зелёную военную форму с оранжево-красной лентой Наталии, Его грудь была увёшена медалями за воинские заслуги. Жена Маури, Риана, была в платье с открытыми плечами, она с улыбкой поприветствовала Дойна Дантаса. «Добро пожаловать, путешественник!» Все ждут, когда же вы поделитесь своим опытом пребывания в Балами на сей раз. Может, мне начать вести колонку о путешествиях в газете? ответил Клейн с шуткой. Махт знал, что Доэн Дантс отправился на южный континент, чтобы заняться бизнесом, более того, именно Махт дал ему толчок. Поэтому, обменявшись улыбками, он подошёл ближе и обнял Клейна, сказав шёпотом: "Поздравляю". Кевноу вклинулобно улыбнулся и спросил: "Как вам подарок?" Он имел в виду бутылку вина из винограда Речной Долины, на котором можно приготовить кислый коктейль. «Превосходно! До сих пор с нежностью вспоминаю вкус!» Искренне ответил Махт. Клин уже собирался войти в зал. Когда заметил что-то неладное, он бегло огляделся и спросил. «А мисс Хейзел нет? Её отправили учиться в государственную школу для девочек?» Риана со вздохом покачала головой. «Нет, она просто заболела». В школу она отправится только в сентябре». «Она простудилась?» Клейн выразил беспокойство, как и подобает гостю. Махт ответил с беспомощной улыбкой. «Нет, её укосила бешеная крыса в пригородном поместье. Её рана ещё зажила не полностью». «Хейзл укусила бешеная крыса», — задумался Клейн. «Я осматривал врач». «О, а крысу поймали?» «Врач сделал ей укол против инфекции». «Кратко ответил Махт. «Крысу до сих пор не нашли. Возможно, нам нужно завести в поместье ещё нескольких кошек».